Молоденькая актриса Бубенцова в сценарии все время мучается, страдает за папеньку и является покорной жертвой страдострастных поползновений Мерзляева. Ирина Мазуркевич, как мне кажется, обогатила роль, несла краски свойственные ей самой, сделала Настеньку более лукавой, решительной, хитрой, отчаянной. Я считаю Мазуркевич очень сильной актрисой, несмотря на молодость. Она отлично владела профессией. Ей свойственны правдивость, чувство формы, она изящно и легко двигается, очень музыкально. В роли был один пикантный момент, на котором спотыкались другие кандидатки. В сцене с Мырзляевым в тюрьме, Настя, чтобы спасти отца, готова на все, даже на потерю девической чести. Пытаясь понять истинные намерения Мерзляева, играющего с ней как с мышкой, она, кто расстегивает пуговки своего платья, то лихорадочно застегивает их опять, так вот некоторые претендентки расстегивали пуговки так, что становилось ясно, это занятие для них довольно привычно. Сохранить в такой скользкой сцене чистоту непосредственности и наивность удалось только Мазуркевич. На кедровой она прелестно спела какую-то милую песенку, чем окончательно нас всех пленила. И когда в фильме в сцене пикника Насенька поёт прекрасный роман с Андрея Петрова на вдохновенной строчке Марины Цветаевой, у меня всегда сдавливает горло. Сколько трогательности, тревоги, отчаяния и любви. Вложила артистка в исполнении песни чуть надтреснутый голос, совсем не поставленный, передает боль ее героини, а слезы, которые катятся из огромных глаз, заставляют, как мне кажется, зрителя волноваться, сочувствовать и переживать. Насенька поёт песню о героях Отечественной войны 1812 года. Но адресует ее одновременно и своему любимому Плетневу, его честным друзьям гусарам отважному полковнику. И становится понятным еще один смысл. Авторы фильма вместе с актрисой из сегодняшней жизни обращаются со словами восхищения и любви как к молодым генералам двенадцатого года, так и к героям нашей картины, которые годятся первым ценовья Вспомните эти строки. О, как мне кажется, могли вы рукою полной перстней и кудри дев лоскать и гривы своих коней. А в одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Танеслав Садальский, в те годы еще не заматеревший и раздобревший, обладал совсем иными способностями. Он был очень импульсивен, быстро и легко возбудим. Поэтому он артист, как правило, дубля. Он, без сомнения, очень талантлив, но иногда ему не доставало попросту ремесла. Он обожал свою профессию и готов был ради роли, ради достижения результата на любой поступок, в том числе и безрассудный. Садальский порывистый, эмоциональный, темпераментный артист. Иной раз чересчур темпераментный. Интуиция у него замечательная, как актерская, так и человеческая, но порой ему не хватало логического размышления над ролью, умения ее выстроить, распределить акценты. Короче, Садальскому нужен был поводырь, а конкретно режиссер. В искусных руках это благодарной глиной, с которой можно было вылепить все. Наивность, внутренняя чистота, восторженность, простодушие Садальского тех лет, как мне думается, прекрасно совпало с ролью Плетнева. Актёр обаятельный с улыбкой показал, как в беспечном гуляке, храбреце, широкой, доброй натуре рождаются гражданские мысли и чувства, просыпается дремлющее до поры сознания, появляется глубокая серьезность и озабоченность за судьбу народа и отечества.